Глава 44 Нина. Ох, сдохнем ни ног в этом подвале, и никто нас не найдет. Пессимист хренов. А, Тони! Шипит Кулагин, отбивая мою руку, которой я только что его стукнула. Хорошенько так засандалила куском изодранной футболки. Моей, между прочим. Которую пришлось снять и разорвать на тряпке, оттирая кровь с побитого братца. Заткнись, придурок. Что это? Слишком много болтаешь. Разве я не прав? Ай! Каждое его движение болью отдаётся в потрёпанном теле. Уроды. Моральные уроды. Нет, Кулагин тоже не святой человек. Вот только он, в отличие от этих головорезов, безобидный, как букашка. Не прав. Я не собираюсь умирать. В отличие от тебя, у меня слишком большие планы на эту жизнь. Фиксирую пальцами лицо брата. Не шевелись, а то промахнусь и нечаянно выколю глаз. И какие же планы я имею в виду. Шш, блин, да ты можешь осторожней. Дергается, когда я случайно давлю на наливающийся отвратительным фиолетовым цветом синяк на его скуле. Не могу, заслужил. А по поводу планов я планирую стать идеальной женой и любящей матерью, как минимум. А это, как ты понимаешь, сложно сделать с того света. Женой-то понятно матерью. Погоди, ты так вы со Волковым. У меня что, будет племянник?» Моему ребенку такой дядя наркоман и громан не нужен. Вот пролечишься, встанешь на ноги, найдешь работу, тогда возможно. А пока это звание надо заслужить, Кулагин. И тебе до него как до луны. О, ого! Загораются глаза Игната. Это, это же, вау! Дергается и тут же морщится. «Ох, клянусь, как только выберусь. Если выберусь, покончу с этим». «Выберешься. Куда ты денешься?» Сиплю и поджимаю губы, беззвучно давя в себе приступ боли. Она так и возвращается периодически. Но я упрямо гоню ее прочь. Мы оба отсюда выберемся. Договариваю немного погодя. А потом я хорошенько надеру тебе задницу если после встречи с твоим волковым от меня хоть что то останется то милость прошу я весь твой сестренка ты прав стану в очередь мы переглядываемся с губ срывается нервный смешок да мы определенно не потеряли твердость духа и сохранили капельку оптимизма раз все еще способны были хотя бы улыбнуться в нашем то плачевном положении хотя улыбалась только я Для Кулагина с его разбитым лицом это была непосильная задача. Отложив тряпку, я устала и уселась на пол. Плечом к плечу с Игнатом. Привалилась спиной к стене, подтягивая к груди ноги. Будто это помогло бы заткнуть боль. Живот ныл едва слышно, но не переставая. «Потерпи, мой хороший, чуть-чуть потерпи. Папа уже рядом». Уперлась затылком в холодный бетон и стиснула зубы, зажмурившись. Кто бы знал, как мне страшно. Я хочу домой. Я к Вику хочу, обнять его хочу. Сказать, как я сильно его люблю, хочу. Надышаться им хочу. А еще тысячи раз извиниться за свою слабость, глупость и за все то, что наговорила вчера ночью. Столько слов сейчас крутятся на языке. Дай мне волю, не замолкала бы сутки. Только бы Волков был рядом. Слушал и слышал. Обнимал, целовал и шептал, что все у нас будет хорошо. Успокаивал. У него это получается лучше всех. Всегда. Я такая страшная эгоистка. Издержки жизни в одиночестве. Думала только о себе. Как вообще меня можно было полюбить с моим необъятным «я»? Сейчас вспоминаю лицо Волкова, прокручивая в голове ночь И становится тошно от себя и своего поведения. Только слепой не видел бы радости в его глазах. Осторожный, полный неверия, но радости. Он на тест этот смотрел так, словно вся его жизнь в этом драгоценное беременно заключена. А я даже вспомнить страшно, что я говорила. Фигура, карьера, идиотка. Уф, он выдыхая сквозь зубы. Я не знаю, сколько уже прошло времени с момента нашего пленения. Не знаю, который сейчас час. И вообще могу только гадать, на улице день или ночь. Без часов и окна все происходящее слилось в одно пятно. Никто из наших похитителей так больше и не появился. Никаких условий, никаких требований, никаких... Ничего в общем. И я уже не понимаю, хорошо это или плохо. Мысли в голове какие-то тупейшие. Сколько мы будем здесь торчать? Ожидание невыносимо. Нужно что-то делать. Хоть что-то. Ты получила?» Нарушает гнетущую тишину Кулагин. «Мое письмо. Хотя раз ты здесь, значит, получила». Смешно, но да, получила. Только ты сильно промахнулся с адресатом. Фыркую я, открывая глаза, устремляя взгляд в потолок. Я не успела даже перенаправить документы, как меня схватили. «О, нет!» — ухмыльнулся Игнат. «Я знал, кому скидывать». «Что это значит?» — Игнат молчит. «Слишком долго молчит, я не выдерживаю и смотрю на него». «Что это значит? Я знал, кому скидывать, Игнат!» «А тебе не показалось странным, что между письмом и появлением сестренки твоего опера был слишком короткий отрезок времени?» «Короткий?» переспрашиваю, мысленно прикидывая. По правде говоря, события закрутились так стремительно, что я даже и не думала об этом. На первый взгляд, все в моем похищении казалось более чем очевидным. У меня на руках оказались важные компрометирующие бумаги, и меня решили убрать. Где тут искать подводные камни? Но это только на первый взгляд. И правда, прошло всего минут 10-15, не больше. Ох, чёрт! Выдыхаю, сердце ухает в пятки. Она бы... Они бы физически не успели все обставить так, что в кафе никто даже и не подумал им мешать. Угу. Mm -hmm. Чуешь, к чему я веду? Думаешь, это похищение было спланировано заранее? «Не похищение», — качает головой Игнат. «Не думаю. Знаю». «Что ты хочешь этим?» «Не договариваю». Кровь стынет в жилах, когда по взгляду брата я понимаю, что он хотел этим сказать. Она не собиралась меня похищать. Ольга собиралась меня убрать. Совсем окончательно вычеркнуть из жизни брата и дочери. И от понимания того, как удачно я выпорхнула из практически капкана, который вот уже готов был захлопнуться, меня начинает трясти. Волоски на руках встают дыбом. Меня обдаёт леденящим душу холодом. Я была в шаге от того, чтобы умереть. Я подскакиваю на ноги, нервно меряя шагами комнату. «Бред! Но за что? Зачем? Я не понимаю, что этой стерви от меня было нужно. Где я перешла ей дорогу настолько, чтобы от меня избавляться? Это что, обида, ревность? Кому?» Уж за что и зачем, я тебе не скажу, но дерьма в ее голове еще больше, чем в моей. С ума сойти. Нет, это просто в голове не укладывается. А почему она тогда? Начинаю, голос неожиданно дрожит. Почему передумала убивать? Хватаюсь за горло, не могу озвучить. Просто киваю. Смотрю на Кулагина, прямо встречая его вполне осознанный взгляд. Только сейчас, понимая, какая разительная разница между тем Игнатом, что я видела в клубе, неадекватным наркоманом, и Игнатом, что здесь, со мной сейчас. Может, рано я на нем поставила крест. Он ведь барахтался по жизни. Из последних сил. Да, никто из нас не безгрешен. Да, он творил много глупостей. Но чем я-то лучше? Тоже промахивалась только в другом. Может, его еще можно вытащить из этого болота, в котором он тонет? Выбраться бы только отсюда живыми. Я удалил все документы с компа Шляпина, Тони. Удалил весь компромат. Теперь он есть в единственном экземпляре. У тебя. Ноги подгибаются. Я не сажусь, я падаю на кровать. Кручу со всех сторон, все еще складывая фрагменты пазла цельную картинку, пока, собственно, не понимаю одну важную вещь, которую я озвучиваю. «Ты меня спас!» Игнат молчит, а я продолжаю, торопливо, почти шепотом проговаривая больше для себя. «Ты не бездумно лез в офис Олега, верно? Ты был подготовлен. Наверняка в одной связке с Ларином и его людьми, да? И ты мог скинуть документы ему. Ты должен был скинуть их ему» передать информацию Леониду, а он, в свою очередь, тут же закрыл бы шляпина. И тогда с вероятностью 99% из 100 ты бы сейчас здесь со мной не сидел. Он бы вытащил тебя. Мог, кивает Игнат. Но в последний момент узнал, что тебя планируют убрать. Случайно подслушал. Насколько я понял, это инициатива с сестрички Волкова. В общем, действовать пришлось быстро. Шляпин не дурак и не позволил бы тебя убить, пока доки, от которых зависит его жизнь, подвисли непонятно где. Мне оставалось их только перекинуть, снести жесткий диск, избавиться от телефона и сообщить об этом Олегу. Я все равно должен был ему до хрена бабок, и была вероятность, что меня прихлопнут, так что... «Кулагин, ты...» «Ты была права, Тони», — вздыхает двоюрный брат. «Я позор семьи. Азартные игры, наркотики, алкоголь с юношества как пошел по наклонной так и качусь до сих пор и тут когда у меня появилась возможность сделать хоть что-то хорошее и правильное черт почесывает разбитую скулу игнат ох только не говори волкову что это я колеса его тачки подрезал посмеиваясь съезжает с темы он меня убьет я порывисто поднимаюсь с кровати и усевшись с игнатом рядом обнимаю Хоть это объятие и причиняет брату лишний дискомфорт, но впервые за много-много лет обнимаю, вкладывая в них всю силу своей благодарности. Не знаю, кто кого убьет, но совершенно точно я знаю одно — я ошиблась. Очень сильно ошиблась в собственном брате. И я рада, искренне и эгоистично рада, что здесь и сейчас я не одна, как минимум потому, что Раскулагин со мной. Значит, жив. По крайней мере, теперь понятно, почему и меня не трогают. Им нужна информация. Скорее всего, мой телефон, который выпал где-то в кафе, уже у людей Олега. Взламывают. Не знаю, но это дает нам время. Как много. Тоже можно только предполагать. Но, ну, надеюсь, достаточно, чтобы Вик и Ларин успели нас найти. А мы? То, что я тебе сейчас скажу, безумие, Игнат. Но нам надо отсюда сваливать. Чего? Это не безумие, это самоубийство. Нужно выбираться, я не шучу. Ты знаешь, где мы? Нет. А ты? Сумасшествие бежать оттуда, где ты элементарно не знаешь даже расположения дверей. Я тебе, как бывалый преступник, говорю. Забудь. Порешаю до два счета. Ой, Ли... Начинаю суетливо маршировать вдоль голых стен, кусая губы. Думай, Кулагина, думай. Я знаю этот особняк, Тони. И я тебе ответственно заявляю, что побег — дерьмовая идея. Он записан на одного из людей Шляпина, поэтому искать его будут долго. Кругом леса и всего пара недостроенных домов. До города километров шестьдесят по трассе. За дверью куча вооруженных бандитов, а у нас даже ножа нет. Вопрос. Ты рехнулась или решила свести счеты с жизнью? Еще десять минут назад у тебя были на нее грандиозные планы. По крайней мере, мы попытаемся. Попытаемся что? Загреметь в гроб по-быстрому? Получить пулю в лоб? Ужасно звучит. Морщусь. Попытаемся выбраться. Тем более ты знаешь расположение выходов. Ты сам сказал. А значит, не такое уж это и безумие. Где ближайший? В пяти метрах за дверью коридора и прямо направо лестницы. Их из подвала два а выхода: Один сразу в дом, второй на задний двор. Оба наверняка стерегут. Ой, нахрен я тебе это говорю? Нет, ты ненормальная. Это не я прокурил все мозги, а ты. Давай лучше не будем рыпаться и дождемся твоего грозного опера со своими спецами, пусть он сам все разрулит. Ты сам сказал! Искать особняк будут долго. Твой Виктор землю голыми руками перероет ради тебя. Не переживай, уверен, уже начал. Я не переживаю. Я сидеть не могу. Сидеть и ждать. То ли нас будут пытать, то ли пристрелят, то ли еще чего покруче. А вдруг они уже добрались до документов? Вдруг уже сейчас идут сюда, чтобы избавиться от свидетелей? Надо бежать. Ты боевиков пересмотрела. «Куда я тебе побегу в таком состоянии? Я даже стою с трудом, Нин!» «Не делай глупости, не надо. Тебе надо думать о ребенке и...» «И что еще? Игнат не договорил. Мы оба замолчали, переглянувшись. С другой стороны двери послышался шум. Возня, суета. Разобрать, что там происходит, было не то, что сложно. Невозможно. Сколько ни прислушивайся, ни черта не слышно. Сказать, что я напряглась, не сказать ничего. Да и не я одна. Игнат, опираясь рукой на стену, кое-как поднялся с пола. Сердце у меня в груди колотилось, как сумасшедшая. Кровь пульсировала в висках. Страх подгонял адреналин, несущийся по венам. Не чувствуя больше ни усталости, ни боли, прежде чем я успела себя остановить, с губ слетела. Сейчас или никогда? Оглядываюсь. Кулагин бледнеет. Смертельно, ему страшно, мне тоже страшно. Но времени на раздумье нет. Шорохи и крики становятся все громче и ближе. Сейчас либо мы, либо нас. Как ты собралась открыть дверь? Не стал спорить Игнат. К нам зайдут. И мы? Пошарила глазами по сторонам. Стул! Мы вырубим охранника, заберем его оружие и свалим. Ты умеешь стрелять? Немного. Один из моих клиентов был бывшим военным, открывший собственное охранное агентство. Подарочные курсы пошли на пользу. «Так, давай. Ты привлекаешь внимание, и я бью». «Чем я его привлеку?» «Откуда я знаю? Кричи!» «Что мне кричать?» «Что тебя убивают? Игнат, не тупи!» Подхватываю табуретку, примиряясь. Тяжелая, но самое главное — ножки металлические. Отлично. Хорошенько пару раз приложила деревянной сидушкой о стену, и стул разваливается. У меня в руках остается металлический пруд. Таким убить в два счета. Надо только как можно больше вложить в удар сил. А там? Там спасительная лестница, лес и вик. «Ты уверена?» — переспрашивает испуганный, еле стоящий на ногах братец, когда я прячусь за дверью. Благо, открывается она внутрь комнаты. А между стеной и дверным полотном есть зазор. Это дает нам преимущество, а конкретно мне пространство для размаха. Еще как? О, О, волков меня убьет! За все твои выверты он меня пристрелит. Мы и так трупы, если будем сидеть и ждать. Что, Тин? Я прикусила язык. Шаги. За стеной послышались шаги, тяжелые и явно мужские. Уверенная поступь. С каждым моим вдохом, с каждой секундой мужчина приближался. Еще и еще немного, шаг за шагом. Ну вот и все. Неведомый гость замер у нас за дверью, до ушей донесся шепоток. Что наш тюремщик сказал своему компаньону, я не расслышала. Сили слиться со стеной, мимикрировав сильнее, перехватила пруд. Сердце бросилось вскачь. Нервы натянулись и затрещали. Все, что я успела, это прошептать Игнату. Кричать не придется. за нами идут. Как ручка двери с едва слышным щелчком повернулась. Вдох. Трясущимися руками я замахнулась. Выдох. Стиснула зубы. Дверь открылась. Крик Игната. «Тони, стой!» Удар.